Ну что ж, убит, решил сосед. Убит! с им страшным восклицанием сражён, Онегин со дрожанием отходит и людей зовёт. Зарецкий бережно кладёт на сани труп, а ледяный домой везёт он страшный клад. Почуем мёртвого храпят и бьются кони. Пеаны белые стальные мочат у дела и полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль поэта в отцвете радостных надежд, их не свершивши ещё для света, чуть из младенческих одежд увял, где жаркое волнение